38. Вечером в кампусе царила невообразимая суета. Мы решили, что разыскать Алекс Ленга будет непросто, однако тут же приметили его среди студентов, выходивших с лекции о поведении животных. Увидев нас, Алекс ускорил шаг, но толпа преградила ему дорогу. Мы у тебя отнимем только одну минуточку, пообещала Мегги, следуя за ним по пятам. Мне некогда Я наблюдал, держась чуть поодаль. Вы копы, спросил Алекс нервно озираясь по сторонам. Да никакие мы не копы, давай просто поговорим. Не о чем нам разговаривать. Так играя в догонялки, мы выбрались из здания, и Алекс рванул за угол. Меги окликнул его, но он сделал вид, что не слышит. Я сумел перехватить Ленга на парковке. Он был совсем мальчишкой. Я не хотел его пугать и заговорил так мягко, как только мог. Послушай, Алекс, мы правда не копы. Мы знакомы с Тьюартом, и нам очень нужно кое-что узнать. Помоги нам. Мои слова подействовали. По крайней мере, Ленк больше не пытался убежать. Было видно, что он колеблется. "Я вас слушаю", сказал он наконец. "Мы из Carnival Falls. Начала Мегги. Джону тоже снилась девушка с ожерельем. Та самая. Вы же её знаете?" Мы с Мегги переглянулись. Алекс сразу просёк, как мало нам известно. Чтобы его не упустить, требовался более серьёзный довод. Мы знаем, что за этим стоит Медитек, сказала Мегги. Моя подруга сыграла наугад и попала в цель. Лэнк растерялся и не сумел это скрыть. Медитек, лаборатория. Ты же знаешь, о чём речь, возобновила атаку Мегги. Конечно, знаю, Алекс нерешительно переминался с ноги на ногу. Наконец он показал на окруженный заборчиком газон. «Идем туда». Алекс и Мэгги уселись на заборчик, я остался стоять. Мне было не по себе. Алекс только что признался, что девушка существовала в реальности. Значит, у меня не было никаких галлюцинаций. Но кто она? Жива она или мертва? И при чем тут медитек? Так вы, получается, не знаете Полу? Пола. «Кто такая Пола?» — спросила Мэгги. «Девушка с ожерельем» — нетерпеливо отмахнулся Алекс. «Она работает в медитеке». У меня подкосились ноги. Последний кусочек пазла лег на свое место. Если девушка с ожерельем Пола работала в медитеке, она наверняка была знакома с Марком. Я не показывал брату ее портрет, но описывал очень подробно. «Не хочу я влезать в эти дела», — заявила Алекс. «Алекс». Я Стюарту так и сказал. Может, он, конечно, случайно погиб, но больно уж странное совпадение. Давайте так. Я расскажу всё, что знаю, и вы оставите меня в покое. Хорошо? Я серьёзно, мы договорились? Да, твёрдо произнесла Мегги. Ни она, ни я понятия не имели, сможем ли выполнить обещание. Алекс кивнул. Было видно, что он окончательно взял себя в руки. В общем, Я начал видеть сны про девушку. Жуткие. Рассказал про них одной знакомой, а та свела меня со Стюартом. Нэнс просто бредил той девчонкой, душу готов был продать, лишь бы узнать, кто она такая. На этой почве мы и сблизились. Стюарт малость заразил меня своими идеями. Он вообще был чертовски харизматичный. Сначала мы решили, что видели девушку наяву, скорее всего, в неверье. Но никто, кроме нас, её не знал, значит, она была не отсюда. Тогда мы стали вспоминать, кто что делал в последнее время, и всё встало на свои места. Оказалось, мы оба проходили дурацкие тесты для Медитека. Алекс выразительно посмотрел на меня, словно я должен был понимать, о чём он говорит. Похоже, он решил, что я тоже проходил тесты. И мы отправились в лабораторию, невесело усмехнулся Алекс. Не знаю, что мы хотели там найти. Про тесты мы почти ничего не помнили и понятия не имели с чего начать. И надо же было такому случиться, что мы тут же ее увидели. Ту самую девушку в голубом, только не во сне, а наяву. И она тоже шла в Медитек. Стюарт к ней подбежал, и они немного поговорили. Оказалось, что ее зовут Пола Мерл. Нэнс сказал, что найдет ее в Инстаграме. «Пола Мерл», — повторила Мэгги, запоминая имя. На утро я спросил Стюарта, удалось ли ему связаться с девушкой. Оказалось, что она работает в этом самом Меддетеке, в отделе информационной безопасности, если не ошибаюсь. Вообще эта Пола была не очень разговорчивой. Стюарт решил, что в лаборатории ведутся какие-то секретные разработки. Он предложил шантажировать Медтек, потребовать денег за молчание. Алекс рассказывал свою историю с бешеной скороговоркой, будто спешил сбросить с плеч тяжкий груз. Мы с Мегги не перебивали. Наше дело было слушать и запоминать. Я сразу соскочил честное слово, продолжал Алекс. Почуял недоброе и с девчонкой не общался. А Стюарт упорся. Я говорил, что он лезет куда не надо, что у него будут проблемы с учёбой. Эти ребята из Медтека в два счёта лишили бы его стипендии. Ты думаешь, аварию подстроили? Алекс прикусил губу, набрал в лёгкие воздуха и резко выпалил: Я думаю, что он не справился с управлением, так копы сказали. Просто это подозрительно. А теперь всё. Можете и дальше копаться в этой истории, если вам не лень, но без меня. Он встал. Алекс, подожди, начала Мегги. Нет, произнёс Алекс неожиданно твёрдо. Я мог бы вообще ничего вам не рассказывать, но рассказал, просто чтобы вы понимали, если думаете в это полезть, наверное, лучше не стоит. А с меня хватит.